Иван Бунин. Прекраснейшее солнце. Смерть, где сжало твое. Вспомним, что сказала она, прекраснейшее солнце, возлюбленному своему, представь ему в ту самую ночь, когда предали ее тело могиле. Не плачь обо мне, ибо дни мои через смерть стали вечны. В горнем свете навсегда раскрылись мои вежды, что, казалось, навсегда смежились на смертном моем ложе. В лето Господне 1327-е сеньор Франческо прибыл в город Виньон в Провансе, в числе многих прочих последовавших изгнании за святейшим престолом. Через год же после того случилось, что он встретил на пути своей юной жизни Донну Лауру и полюбил ее великой любовью, приобщившей ее к лику Беатриче и славнейших женщин мира. В тот год, в шестой день месяца апреля, в пятницу, в страстной неделе, слушал внутреннюю службу в церкви Сен-Клэйр в Авеньюне. И вот когда, стояв службу, вышел из церкви на площадь, глядя на других выходящих, то увидел Донну Лауру, дочери церя Адибера, юную супругу Сеньора Уга, коего достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства. Он увидел ее в ту минуту, когда она показалась в церковном портале. Та весна была в его жизни 23, й в ее двадцатый, и если обладал он всей красотой, присущей юным летам, пылкому сердцу и богородству крови, то ее юная прелесть могла почитаться небесной, блаженной, видевшей ее при жизни. Она шла, опустив свои черные, как и Бен, ресницы, когда же подняла их, Солнечный взор ее поразил его навеки. Шестой день того апреля был сумрачный, дождливый, один из тех, какие всегда бывают немало ранней весной в Авеньоне. Было и в то время, которое называется теперь древним, и в котором все кажется прекрасным, и весенней ненастью, и старый каменный город, потемневший под дождями, Все его стены, церкви, башни и холодная грязь узких улиц, и все люди, шедшие в них посредине, и вся их жизнь, и все дела и чувства. Это было сейчас крестной смерти Господа нашего Иисуса, когда само солнце обликается в ретищем скорби. На страницах Вергилии своей любимой книги, которой он никогда не расставался, которая лежала у его изголовья, он в старости пишет, Лаура, славная с собственными добродетелями и, воспитая мною, впервые предстал моим глазам в мою раннюю пору, в лето Господне 1327, в шестой день месяца апреля, в иниюне, и в том же в в том же месяце апреля, в тот же шестой день, в тот же первый час, лето же 1348, угас чистый свет ее жизни, тогда я случайно пребывал в Вероне увы, совсем не зная судьбы меня постигшей. Только в парме настигла меня роковая новость в том же году, в девятнадцатый день, мая, утром. Непорочное и прекрасное тело ее было предано земле в усыпальнице братьев-миноритов вечером в день смерти. А душа ее, верю, возвратилась в небо в свою отчизну. Дабы лучше сохранить память об этом часе, я нахожу горькую отраду записать о нем в книге столь часто находящийся перед моими глазами. Должно мне знать твердо, что отныне уже ничто не утешит меня в земном мире. Время покинуть мне его в Вавилон. По милости Божией это будет мне нетрудно, пометуя суетные заботы, тщетные надежды и печальные исходы моей протекшей жизни. Пишут, что в молодости он был силен, ловок, голову имел небольшую, круглую и крепкую форму, но средней меры. Тонкий овал лица, мягкий и точный, румянец нежный, но здоровый, темный цвет глаз, карий, взгляд быстрый горячий. Уже был он известен своим высоким талантом, умом, богатством, знаний и неустанными трудами, уже был одержим той беспримерной любовью, что сделало его имя бессмертным. Но жил вместе с тем, всеми делами своего века, отдавал свой гений на создание всех благих его движений, в обществе отличался расположением к людям, прелестью в обращении с ними, блеском речи в беседах. Портрет в Авеньоне изображает его в зрелые годы, капиталистские лауры, которыми он был коронован как величайший человек своего века, благородный флорентистский профиль, взгляд полный мысли и жизни. В старости он пишет, Уже ни о чем не помышляю я ныне, кроме нее. Пусть же торопит она нашу встречу на небе, влечет и зовет меня за собой. Напишет и другое в письме к одному другу. Я хочу, чтобы смерть остала меня за книгой, с пером в руке, или лучше, если угодно, Богу в слезах и молитве. Будь здоров и благополучен, живи счастливо и бодро, как подобает мужу. Через несколько месяцев после этого письма, 20 июня 1374 года, в день своего рождения, сидя за работой, он вдруг склонился, уронил голову на свое писание. Тот день, когда они впервые увидели друг друга, был роковым и для нее. Было и ее сердце страстное и нежное, но сколь непреклонно в долге и чести, в вере Бога и Его законы. Водычица моя, она прошла мимо меня, одиноко сидевшего в сладких мыслях о моей любви к ней. Даже приветствовать ее я встал, смиренно склоняя перед ней свое поблизнейшее чело. Я трепетал. Она же продолжала свой путь, сказавший мне несколько ласковых слов. Двадцать один год он славил земной образ Лауры. Еще четверть века ее образ загробный. Он сосчитал, что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года, но это то все на людях и всегда облеченную в высшую строгость. Все же вспоминает он и другое. И она побледнела однажды. Это было в минуту моего отъезда. Она склонила свой божественный лик. Ее молчание, казалось, говорило, зачем покидает меня мой верный друг. Внешне он жил в радостях и печалях простых смертных, Знала женскую любовь, тоже смертную, простую, не мешавшую другой бессмертной. Имела двух детей. Имела и она их, супругой была верной и достойной, но душа ее всю жизнь ожидала загробной свободы для любви ее к Ному. Черная чума 1348 года, несколько недель поразившая в Авеньюне 60 тысяч человек, поразила и ее. В темный вечер при смоленных факелах своим бурным трещащим пламенем, разгонявших заразу, люди в смоленных балахунах с прожизами только для глаз похоронили ее там, где она за три дня до смерти завещала. Ночью же душа ее, наконец обретшая свободу для своей любви к Ному, поспешила к нему на первое свидание. Ночь, последовавшая за этим злающим днем, когда угасла звезда, сиявшая мне в жизни, или, точнее сказать, вновь засияла в небе, ночь то начинала ступать место в роли, когда некая красота, столь же дивная, как и ее земная окранованная, драгоценнейшими алмазами Востока, стала передо мной и, нежно вздыхая, подала мне руку, столь же желанную мною. «Узнай», — сказала она, «узнай то, что навсегда преградило тебе путь в первый же день ее встречи с тобою. Узнай, что...» что смерть для души высокой есть лишь исход из темницы, что она устрашает лишь тех, кое все счастье свое полагается в бедном земном мире. В Парижской национальной библиотеке хранится манускрипт в линии, принадлежавшей Петрарке. На одной странице этого манускрипта сделан рукой Петрарки рисунок, изображающий долину, скалу, из которой бьет источник, В вершине скалы часовня, а внизу цапля с рыбой в клюве, под рисунком его подпись по латыни за альпийское мое уединение. В этой долине, невдалеке от Виньона, было его скромное поместье, где жила когда-то в этом столь глухом, теперь старом и пыльным Виньоне Лаура, будто бы возле нынешней мэрии погребенная она была в церкви братьев Миноритов, в одной из в какой, Церковь эта разрушена в революционное время, полтора века тому назад. Известно, однако, что в ней было две копылы – Святого Креста и Святой Анны, в из них была ее гробница. Полагают, что в последней, как она была сожжена, ее свекром Сеньером де Саде. В 1533 году король Франциск I, проезжая в Виньон, приказал вскрыть полуразрушенную гробницу, находящуюся в этой копыле, Убежденные горожанами Авиньона, что именно в ней покоятся останки Лауры. Гробницы оказались кости, но чьи, точно ли Лауры, имени, написано на гробнице, прочесть было уже невозможно. Иван Бунин легенда Под органы пинии все пили под арган, нежные, грустные, говорившие «Хорошо нам с тобой, Господи!» Под органой вдруг так живо увидел, почувствовал ее, мой вымысел, неожиданный, внезапный, неведомо откуда взявшийся, как все мои подобные вымыслы, что вот весь день думаю о ней, живую ее жизнью и ее временем. Она была в те давние дни, что мы зовем древностью, но видела вот это же солнце, что вижу и я сейчас. Эту землю, столь любимую мной, этот старый город, этот собор, крест, которого все так же, как в древности, плывет в облаках. Слышала те же песнопения, что слышал меньше и я. Она была молода, ела, пила, смеялась, болтала с соседками, работала и пила. Была девушкой, невестой, женой, матерью. Она умирала рано, как часто умирают милые. И веселой женщины, и была отпета в этом соборе, и вот уже несколько веков нет ее в мире, где без нее столько новых войн, новых пап, королей, солдат, купцов, монахов, рыцарей, между тем, как все лежали и лежали в земле, ее пористые кости, ее пустой маленький череп, сколько ее земли этих костей, черепов, все человеческое прошлое. Вся людская история суммы легионы умерших, и будет день, когда буду и я, запричисленный к ним, также страшен своими костями и грубым воображением живых, как все они, то несметное получище, что затопят всю землю в судный час, и все-таки будут новые живые жить мечтами о нас, умерших, о нашей древней жизни, о нашем древнем времени что будет казаться им прекрасным и счастливым, ибо легендарным.